Глава одиннадцатая Несколько дней, которые я провел в компании Софи, пролетели для меня как один. За это время мы с ней дважды выходили из дома. Вчера вот ходили гулять на приозерный бульвар, а сегодня почти полдня провели в торговом центре и вернулись домой нагруженные коробками с покупками, как ослики. Вообще-то можно было просто попросить, чтобы нам их отвезли, но Воронова пока не привыкла к таким простым достижениям цивилизации, как доставка. Девушка считала, что будет гораздо надежнее, если мы их отвезем сами. Кстати, Дориан оказался прав. Покупкой нижнего белья я сразил Софью на повал и заработал к своей репутации еще кучу баллов. Она была в полном восторге от того, что я додумался до этого. Так что за свой героический подвиг я в тот же день заработал еще один поцелуй. За эти дни дважды звонил Нарышкин, который засыпал меня фотографиями разных квадроциклов, и один раз Лазарева, Как раз сегодня вечером, когда я собирался ужинать. Полина сказала, что послезавтра уже будет в Белозерске и готовит для меня сюрприз. Судя по ее довольному голосу, поездка у нее была удачная, и будет что мне рассказать. «Наверное, нашла место, где находится третья часть атрибута распада». «У меня тоже для тебя сюрприз», — сказал я и посмотрел на Софию, которая сидела напротив меня и с удовольствием уплетала сочный стейк. «О, думаю, это будет что-то неожиданное», — воскликнула она. «Сто процентов», — ответил я. «Так что приезжай поскорее». «Ладно», — пообещала она и отключилась. Одна из самых моих любимых черт у Лазаревой. Полина не любила болтать по телефону просто так, от нечего делать. И считала, что если толком говорить не о чем, то лучше этого и не делать. «Полина?» — спросила Воронова, когда я вновь занялся мясом. «Ага, через пару дней приезжает. Хочу вас познакомить», — сказал я и посмотрел на Софью. «Она хорошая девушка». «Угу», — кивнула она и положила себе добавки. «Мне она тоже нравится». Я за ней присматривала поначалу, почему-то не доверяла. Но потом поняла, что просто время трачу. Ей можно доверять. Не то, что твоей большей сучке Цветковой. Я так и замер с вилкой, не донеся ее до рта. Ты что, за ней тоже присматривала?» Удивленно спросил я. «Само собой». Без тени стеснения ответила она, посмотрела на меня и улыбнулась. «За всеми, кто тебя окружает. Во-первых, я девочка любопытная, люблю все знать во вторых я знала что рано или поздно мы сможем с тобой вот так посидеть и поговорить разве тебе не интересно узнать про своих друзей и врагов и откинулся на стуле и посмотрел на воронову после ее слов мне что- то есть перехотелось пока во всяком случае гораздо больше я хотел просто посидеть и внимательно ее послушать чего ты напрягся улыбнулась она «Разве я сказала что-то такое, из-за чего тебе следует переживать?» «Пока нет, но ты не сказала еще ни о ком, кроме Цветковой». «На самом деле у тебя не так уж и плохо с интуицией. В твоем окружении нет предателей, которые втайне от тебя замышляют недоброе. Так что я тебя поздравляю». Она подмигнула мне. «Ты знаешь всех своих друзей и врагов. Даже твоя Цветкова способна лишь гадости про тебя придумать, в которые верят только те, кому ты не нравишься». «То есть половине нашей школы?» — спросил я. «Точно». Она положила в рот кусок мяса и с удовольствием проживала его. «Обожаю стыки с кровью. Вкуснотища просто. Раньше они мне так не нравились, а сейчас просто пачки оближешь». «Наверное, это потому, что в последнее время ты часто ела сырое мясо», — напомнил я ей. «Всякое ела», — кивнула она и посмотрела на меня. «Некоторые даже рыбу в меня запихивали». Что за привычка, дурацкая птицу, насильно кормить? Если не ем, значит, не хочу, правильно?» «Так это еще в самом начале было», — защитился я. «Ты тогда еще не ела нормально. Кто знал, что ты отказываешься? Я думал, у тебя просто пока еще не всегда получается. Кстати, иногда ты ее все таки ела». «Ладно, это я так, просто вспомнила, как ты меня мучил», — улыбнулась она и вновь наклонила голову. «А помнишь руны смерти на своей двери и на Лёшкиной?» «Тогда в школе». «Разве такое забудешь?» «Так вот, это Шуйский вам их на двери наложил». Я даже в этом не сомневался. «Ублюдок». «Только это не его идея была, а Вилсона», — сказала Софья. «Да? Значит, ты в этот раз не подвела меня интуиция?» «Правильно я делаю, что время от времени ему порож даю», — обрадовался я, и тут меня как током -то ударило. «Слушай, а ты случайно не знаешь, чему такому Артамонов на рыжке научит?» Интересно же. — Не, без понятия. У Артамонова же шторы черные на окнах все время, сам знаешь? — Да, знаю. Но подмолв вдруг что-то такое слышала. — Эх, значит, придется ждать, пока сам расскажет. Сделает же он это рано или поздно. Обещал, во всяком случае. — Между прочим, половина школы считает, что я у тебя птица необычная, и при моем появлении замолкают. Бубнов раньше то и дело в меня камнями швырялся, когда видел. — улыбнулась Воронова. — Вот бы они удивились, если бы узнали, что это так и есть. — Ну, Бубнов уже свое получил. Или до сих пор швыряется? — Нет. После того, как бы над ним подшутили, как бабка пошептала. Месяц потом еще своим друзьям про свое видение рассказывал. Они считают, что у него крыша поехала. — Да, я видел. С ним никто толком не общается в последнее время из старых друзей. Но так даже лучше. Мы с Лешкой просто повысили его шансы нормальным человеком вырасти». «Угу», — кивнула Софья, вновь занявшись мясом. «Слушай, Макс, мы так её не прокормим», — поделился со мной своими опасениями хозяйственный Дориан. «Она ест в три раза больше, чем ты». «Успокойся, как-нибудь выдержим», — успокоил я его. «Пусть ест на здоровье. Я бы на тебя посмотрел, если бы тебе предоставился шанс поесть нормально». Вот так София и появилась в моей жизни. Спустя всего несколько дней я уже даже не верил, что это случилось совсем недавно. Казалось, она уже давно живет в этом доме, и дальняя комната на втором этаже всегда принадлежала ей. Первые пару дней я очень стеснялся ее присутствия. Мне все время казалось, что я делаю и говорю что-то не то. Я ведь до этого с девчонкой как-то не жил, поэтому понятия не имел, как это... Оказалось, все не так страшно, как мне представлялось в первый день. К тому же сказывалось то, что мы с ней очень легко находили общий язык. Мне не нужно было ей по десять раз объяснять, что я хочу сказать, как, например, Цветковой в свое время. Она знала, чем я жил все это время, поэтому понимала меня с полуслова. Одним словом, мне было комфортно рядом с ней. Даже очень. В Последнюю ночь перед приездом Лазарева я решил наведаться в тени дома. Лучшее время для этого я вряд ли найду. Завтра приедет Полина, потом в Белозерск нагрянет Нарышкин, а там уже и школа на носу. Будет уже не до свадьбы. Да и заждались они там меня. Особенно Хорнборн. Представляю, как ему хочется поскорее сыграть свадьбу со своей ненаглядной нарциссой. Днем я забрал все свои заказы и даже приобрел в ювелирной мастерской подарок для здоровяка. Дориан сказал, что гномы просто балдеют от драгоценных камней. Вот я и решил двинуться в этом направлении. Поэтому выбрал для Хорнборна перстень с внушительным сапфиром. Гном всегда мечтал о своей собственной маленькой сокровищнице. Вот теперь ему будет что туда положить. Ну и маниста-нарцисса, само собой, там тоже можно хранить. Оно получилось красивым и очень тяжелым. У меня бы от такого точно шея сломалась бы но супруга Хорнборна, думаю, выдержит. «Она и рельсы на шее выдержит, не то что маниста», — сказал Дорин. «От ее шагов земля трясется под ногами. Я вообще думаю, что ее к нам в дом умышленно отправили, чтобы она там в Лаламуре жутень не наводила на местных». Все приготовив и дождавшись, пока в комнате Софьи станет тихо, я активировал портальный ключ, Начертил знакомый узор и вскоре оказался на знакомой полянке. На этот раз спешить мне было некуда. Дел у меня здесь было много, поэтому я прогулочным шагом направился к нашему уютному дому с башенкой, по пути изучая все изменения, которые произошли здесь за время моего отсутствия. В прошлый раз толком все осмотреть мне было некогда, так что теперь я хотел восполнить этот пробел. Сгрузив подарки в своей комнате, по привычке просмотрел книгу «Тысячи мест» и обнаружил, что там начал проявляться новый рисунок. Пока он был еще совсем тусклым. Не видно было даже название места, но это не важно. Самое главное, что рано или поздно меня ждет новое приключение. Шкатулка Люцифера, которая досталась мне в последнем путешествии, на мой взгляд, была просто чудесным подарком. Поэтому я искренне надеялся, что в следующий раз меня ждет нечто не менее ценное. Кстати, с этой всей историей с Вороновой я и забыл совсем про моего Люфика. Он там, наверное, заждался меня. Обещал на следующий день заглянуть, а уже без малого неделя прошла. Ага, Гридика, заждался он, хмыкнул Дориан. Дождешься от него. Дрыхнет без задних ног бездельник. В этот момент мне на глаза попалась коробочка с артефактами, которые я рассматривал, когда первый раз здесь оказался. Как давно это было? Кажется, с тех пор прошло уже много-много лет. Я взял ее в руки и открыл. Драконий коготь и кольчуга были на месте. «Куда бы им деться?» — спросил Мор. «Ладно бы еще кольчуга была Хернборну по размеру. Тогда бы он ее точно у меня выпросил во временное пользование, а так...» «Макс Дориан!» — услышал я радостный рев снизу и от неожиданности выпустил увесистую шкатулку из рук. «Кто бы мог сомневаться в том, что она грохнется мне на ногу? Зараза! Прямо по пальцам! Хорнборн, чтоб ты всрался! Где ты взялся?» Пока я приходил в себя от боли и разминал ногу, гном протиснулся сквозь дверной проем в мою комнату и, не обращая внимания на мои протяжные стоны, сгробастал меня в свои объятия. Макс Дориан приехал наконец-то, приговорил он, похлопывая меня по спине с такой силой, что у меня от его ударов что-то похрустывало. Приехал ко мне на свадьбу. Если ты меня не отпустишь, то я могу на нее не попасть, прохрипел я. Он поставил меня на пол, поднял с пола шкатулку с артефактами и протянул мне. Вот, держи. Ты что плачешь? Что случилось, Макс Дориан? ничего все нормально сказал я и вытер накатившиеся от дикой боли слезы на глаза просто по тебе соскучился приятно увидеть родное лицо после долгого расставания макс Дурян! шмыгнул носом гном и хрустнул моими костями еще раз это так трогательно мне еще никто не говорил таких теплых слов на этот раз я даже не смог сказать чтобы он поставил меня на место Единственное, что я мог сделать, — это лишь жалобно пискнуть. Когда у меня в глазах начало темнеть, Хорнборн наконец догадался, что молчание с моей стороны затянулось и отпустил меня. Фух! Я уселся на свою кровать и несколько раз моргнул. Темнота перед глазами превратилась в разноцветные круги, а вскоре исчезли и они. По-моему, у меня даже нога перестала болеть. Или я просто перестал ее чувствовать? Хорнборн! Можно тебя попросить больше меня так не обнимать? Близится тот момент, когда ты меня раздавишь». «Прости, Макс, Дориан. После таких слов я просто не смог сдержаться», — сказал он и вновь шмыгнул носом. «Вот, держи». Я вытащил из кармана перстень и протянул ему. «Это твой свадебный подарок. Дориан сказал, что ты любишь такие штуки». «Какая прелесть!» — восхищенно протянул гном и потянулся за перстнем сразу двумя руками. «Спасибо, Макс Дориан!» Глядя на его огромную ладонь, я было испугался, что кольцо не налезет ему ни на один из пальцев, но он смог натянуть его на мизинец левой руки. Осмотрев кольцо с разных сторон, он широко улыбнулся. «Ну вот, теперь я самый настоящий гном, хозяин будущего рода. Это будет наш родовой перстень». «Носи на здоровье», — сказал я и дотронулся до пальцев ноги. Что-то я перестал их чувствовать. Но едва я начал их разминать, они тут же отозвались острой болью. Блин, зараза, Харнборн. Надела кремозу и спроси, у нее случайно нет эликсира, который отбитые пальцы лечит. Что случилось, сладенький мой? услышал я знакомый голос, и в комнату вошла ведьма в одном из своих облегающих костюмов, в которых она накупилась, когда была в Белозерске. Этот был похож на змеиную кожу. «Уронил шкатулку на ногу», — сказал и кивнул в сторону ящика с артефактами. ай ай, ай! нужно быть аккуратнее со своими вещами», — она села рядом со мной и прошептала. «Конечно же у меня есть эликсир. Только для начала у меня к тебе вопрос, сахарочка. Где мой подарочек?» «В рюкзаке», — ответил я, чувствуя, как мое тело начинает обдавать жаром. «Что-то я его не вижу в этой комнате, мой лисенок. «Вон внизу. В нем подарок будущей жене Хорнборна», — объяснил я. «У меня от его веса плечи отваливаются. Кстати, с каких это пор ты начала носить золото? Раньше за тобой этого не водилось». «Ты невнимателен, сладенький», — сказала она, и дотронулась до мочки левого уха, где и правда болталась монетка из желтого металла. «Я уже давным-давно стала носить его. С тех самых пор...» как Шапур Мудрый выдал мне формулу эликсира, который делает золото не только безопасным для меня, но и наделяет его особой энергией. Хочешь, покажу, какое именно? «Не уверен», — сказал я, чувствуя, что по моей спине покатились капли пота. «Может быть, в другой раз. Кстати, о советниках. Мне нужно встретиться с одним из них». «С кем именно?» «С Джабаром Мыслящим. Мне нужно с ним кое-что обсудить. Ты можешь устроить нашу встречу как можно скорее?» «Разумеется, что-то секретное». Я чувствовал, что начинаю тонуть в ее голосе. «Самое время для того, чтобы активировать барьер». Едва я это сделал, как ее колдовство начало меня отпускать, и всего через несколько секунд мой разум вновь стал ясным, как будто наваждение какое-то. В этот момент она вдруг резко отшатнулась от меня, и улыбка мигом исчезла с ее лица. «Какого чёрта?» Она дотронулась до моей головы, провела по ней рукой и остановилась ровно в том месте, куда меня ударило заклинанием корга. «Милый, ты мне ничего не хочешь рассказать? Какая поганая тварь оставила на тебе эту метку?»